«Экспедиция Святой Марии. Вот что интересовало его». Я начал сдержанно, неловко, хотя самая странность того, что экспедиция была найдена во время выполнения боевого задания, вовсе не показалась бы странностью тому, кто знал мою жизнь. Каким же образом в двух словах передать эту мысль командующему флотом? Но он слушал с таким вниманием, с таким искренним молодым интересом, что в конце концов я махнул рукой на эти два слова, начал рассказывать попросту. И вдруг получилось именно так, как всё это действительно было. Мы расстались, наконец. И то лишь потому, что адмирал вспомнил о Кате. Не знаю, сколько времени я провёл у него. Должно быть час или немного больше. А между тем, выйдя, я не нашёл полярного, которая скрылась в кружении летящего, слепящего, свистящего снега. Хорошо, что я был в бурках. И то пришлось выше колен поднять от ворота. Какие там линии? И в помине не было линий. Лишь фантастическое воображение могло представить, что где-то за этими чёрными тучами сталкивающегося снега стоят дома, и в одном из них, на пятой линии семь, Катя кладёт твёрдые, как железо, галеты на камин, чтобы отогреть их по моему совету. Конечно, я добрался до этого дома. Самым трудом оказалось узнать его. За полчаса он стал похож на сказочную избушку, скосившуюся набок и заваленную снегом по окнам. Как бог пурги, ввалился я в переднюю, и Кате пришлось обметать меня веником, начиная с плеч, на которых выросли и примерзли высокие ледяные нашлепки. «Уже, кажется, было переговорено». Уже дважды мы наткнулись на прощальные письма капитана. Я привез их в полярное, хотел показать доктору. Другие материалы экспедиции остались в полку. Но мы обошли эти письма и все, что было связано с ними, точно почувствовав, что в счастье нашей встречи об этом еще нельзя говорить. Уже Катя рассказала, какой стал Петенька, смуглый и чуть-чуть косит, одно лицо с покойной сестрой. Уже мы посоветовались, что делать с бабушкой, которая поссорилась с директором Пёрышкиным и сняла в колхозе отдельную квартиру. Уже я узнал, что Большой Петя был снова ранен и награждён, и вернулся на фронт. В Москве Катя случайно познакомилась с командиром его батальона, героем Советского Союза. И тот сказал, что Петя плевал на эту смерть. Слова, поразившие Катю. И о Варе Трофимовой я узнал, что, если всё будет, как думает Катя, для них обоих это счастье и счастье. Уже изменилось что-то в комнате. Иначе удобнее расположились вещи. Точно были благодарны Кате за то, что в мужской, холодной комнате доктора стало тепло. Уже прошло пять или шесть часов с тех пор, как произошла эта чудная, бесконечно важная для меня перемена. Весь мир нашей семейной жизни, покинувший нас так надолго, на полтора страшных года, вернулся наконец. А я все еще не мог привыкнуть к мысли, что Катя со мною. Знаешь, о чем я думал чаще всего? Что я мало любил тебя и забывал о том, как тебе трудно со мною. А я думала, как тебе было трудно со мною. Когда ты уезжал, и я волновалась за тебя, со всеми тревогами, заботами, страхом. Это было все-таки счастье. Мы говорили, и она еще продолжала что-то устраивать, как всегда в гостиницах, даже в поездах, везде, где мы бывали вдвоем. Это была привычка женщины, постоянно переезжающей с мужем с места на место. И с какой жалостью, нежностью. Раскаянием я почувствовал Катю в этой печальной привычке. Потом пришел сосед, тот самый моряк, который сказал, что я не способен разобраться в обстановке полярной ночи. Толстый, низенький, красный человек и великолепный едок. В этом мы убедились немного позднее. Он зашел познакомиться и с первого слова объявил, что он — коллега Ивана Ивановича, приехавший в Полярное, чтобы испытать на подводных лодках какие-то спасательные приборы. Вечером он собирался в Мурманск, но проклятая пурга спутала все расчеты. «Не дают добро. Разрешение покинуть гавань», — сказал он со вздохом. «Так что больше ничего не остается, как закусить и выпить». У Ивана Ивановича были вино и консервы, но моряк сказал, что это не то, и принёс свои вино и консервы. Пыхтя, он открыл консервы и, зачем-то засучив рукава, стал подогревать их на камине. Мы с Катей что-то ели весь день, и он, не очень огорчившись нашим отказом, сам быстро, аппетитно всё съел и выпил. Он уже знал от доктора, что мы потеряли и нашли друг друга. И поздравил нас, а потом объявил, что знает тысячи подобных историй. «И это еще удачно, что ни вы, ни мадам не жалеете о холостой жизни», — поучительно сказал он. дас с бывает и так». Не помню, о чем мы еще болтали. Только помню, что от того, что кроме нас был еще кто-то чужой, еще острее чувствовалось счастье. Потом он ушел и весь вечер звонил в порт. «Не дают ли добро?»